Глава четвертая. Мрачное утешение. Мольбы. Тысячная доля шанса на спасение. Авария. Приготовление к спасению. Странствование тромбона. Тем временем Гроляр, ни жив, ни мертв от страха, приходил в полное отчаяние, не находя себе места в своей каюте, не внимая даже утешениям Ланжале, который не переставал успокаивать его всеми средствами. «Полна старина, зачем убиваться, когда этим все равно не поможешь? И не все ли равно, немного раньше или немного позже придется умереть?» «В конце концов, пожалуй, лучше умереть в море, чем от холеры или оспы. По крайней мере, много скорее. Раз-два хлебнул соленой водице и готов. Право лучшего и более действенного способа отправиться сводить счеты там, в небесах, и придумать нельзя. «Сам ад против нас!» Жалобно бормотал несчастный сыщик, не обращая внимания на слова своего любимца. Лишиться всего тогда, когда все удалось на славу. Как известно, Граляр не отличался особой храбростью, и страх в такой мере парализовал все его чувства, что даже его лучший друг и любимец терял свое обычное влияние на него в эти минуты. Раздосадованный тем, что слова его пропадают даром, Ланжалия прибегнул к энергичным средствам, чтобы заставить Граляра слушать его. «Ну хорошо!» — воскликнул он. «Раз с тобой нет возможности говорить, так уйду я к себе. И тогда жалуйся себе и скрипи сколько хочешь. По крайней мере, я не буду раздражаться, глядя на такую мокрую курицу, как ты». Средство оказалось верным. В тот момент, когда Ланжале, употребляя все возможные усилия, чтобы удержаться на ногах, направился к двери, душераздирающий крик остановил его на полпути. «Ты покидаешь меня в несчастье! Ты мой единственный друг!» Жаловался сыщик, протягивая руки к уходящему и приподнимаясь со своей койки, к которой его заботливо привязал Ланжале, обложив подушками чтобы сильная качка не сбросила его на пол. «Я ухожу, потому что из тебя все равно не выбить ни одного разумного слова. Чем жаловаться и причитать бестолку, не лучше ли подумать о том, как помочь беде, или, по крайней мере, как попытаться спастись, если нам в конце концов придется окунуться носом в эту громадную лохань?» «Но ведь я не моряк!» «Какого же ты можешь ждать от меня совета в данном случае?» «Да я и не требую от тебя никакого совета. Перестань только ныть и жаловаться над собой. Этим ты только сбиваешь меня с толку. Так что я даже не знаю, к какому святому молиться и к чему могут привести эти твои стенания. Послушай, мой дорогой, не уходи от меня. Останься, я тебе обещаю больше не жаловаться». Ну вот за это можно похвалить. Что же у тебя еще остается какая-нибудь надежда, раз ты говоришь о мерах к спасению? Что касается меня, то я даже за две минуты до смерти не соглашусь продать свою душу дьяволу. Какой ты право молодец! Сколько в тебе удали!» Не без восхищения сказал сыщик, глядя на Ланжале. «Таким и надо быть! Люди и в худшем положении бывали, да целы оставались». «Ты думаешь? А разве ты не слышал, что сказал командир, когда адмирал предоставил нас самим себе? Он сказал, что у нас нет и тысячной доли шанса на спасение!» «Да, слышал, и потому-то и надеюсь еще как-нибудь выкарабкаться. Допустим, что у нас остается только миллионная часть шанса. Однако и этого довольно, если только мы сможем ею умело воспользоваться!» «Да, но как это сделать?» «Как это сделать?» «Призвать на помощь все свое мужество, энергию, силу духа и решительность!» «С этими человеческими качествами можно сделать очень много!» «Ты считаешь?» «Положись на меня!» «Вероятно, скоро ты должен будешь увидеть, что могут сделать эти качества в минуту опасности!» «Я берусь тебе это показать!» «Пусть небо поможет тебе!» «На бога надейся, а сам не плашай!» — сентенциозно промолвил Ланжале. В этот самый момент страшный треск заставил содрогнуться все судно. «Вот она, эта помощь с неба!» — простонал сыщик, побледнев как мертвец. «Волны того и гляди совсем расплющат наше судно!» «В самом деле, а ты бы желал, чтобы для тебя изготовили кроткую и ласковую маленькую бурю?» Тихою и слащавенькою, с волнами, пенящимися взбитыми сливками, и хорошеньким маленьким циклончиком, специально приспособленным для общественного увеселения, на радость мирным семействам и на потеху деткам, не так ли? Я положительно не понимаю, как ты можешь шутить в такие минуты, стоя на самом краю гибели? Да я стал бы шутить и в самих когтях дьявола, и даже у него на сковороде. Вот почему в минуты опасности не теряю присутствие духа, верности, соображения и готов в любую минуту воспользоваться каждым удобным случаем для спасения. Вдруг сильный порыв ветра потряс все судно до основания. И в тот же миг что-то со страшным треском обрушилось на палубе. Это рухнула грудь мачта. «Вот и начало конца!» — простонал Граляр. «Сейчас я пойду и посмотрю, что там случилось», — сказал Ланжале, и, не слушая воплей старика, бросился наверх, но вскоре вернулся с озабоченным лицом. «Мы погибаем, не так ли?» — чуть не рыдая спросил его сыщик. «Пока что не мы, а бедный фрелон», — ответил парижанин. «Только что рухнула мачта и проломила часть обшивки на Штирборте». К счастью, еще наше судно идет все время под сильным креном на бакборд. А то бы нас совсем затопило. Командир отдал приказ закрыть люки. Экипаж работает. Заделывает брешь под таким ветром, который мог бы оторвать рога у вала. Ну, а тысячная доля шанса? Надо суметь воспользоваться ею. Надень свой спасательный пояс. Да затяни получше застежки, чтобы быть готовым на всякий случай. Гороляр, у которого зубы стучали, как в лихорадке, все же нашел в себе силы исполнить данный ему совет. Опоясавшись спасательным поясом, гороляр по настоянию того же ланжале стал довершать свое снаряжение, рассовывая по карманам флягу с водой, другую флягу с водкой, кое-какие съестные припасы и револьвер крупного калибра с запасными снарядами. Заключенными в непромокаемый мешок Сам Ланджалия нарядился подобным же образом С той только разницей, что его спасательный панцирь Был гораздо объемистее спасательного пояса сыщика И мог вместить несравненно больше предметов Кроме того, парижанин еще навесил себе на спину пробковый ящик Приблизительно в 30 сантиметров длиной и 15 шириной Управившись с этим, он, наконец, сказал, «Ну вот я и готов. Теперь нам, пожалуй, не больше двадцати минут срока до свидания с водяным. Циклон настигает нас, и не успеем оглянуться, как очутимся на перине». Этот шутливый тон и полное хладнокровие молодого человека внушали Граляру мысль, что, быть может, опасность еще не так близка. И, повеселев на мгновение, он и сам попробовал пошутить. «Разве ты собираешься дать концерт рыбам?» — спросил он, указывая на тромбон. «Или рассчитываешь с помощью этого добиться более благосклонного приема в царстве Нептуна?» «Это уж мое дело», — ответил Ланжале. «Может быть, нам еще придется зарабатывать себе кусок хлеба нашими талантами?» Дело в том, что Ланжале до осуждения на суде, приведшего его в Нумеа, был в музыкантах четвертого полка морской пехоты, а до того в частной жизни. Был членом бельновильского любительского оркестра, где считался виртуозом на тромбоне и выступал зачастую в качестве солиста с большим и неизменным успехом. Попав в солдаты и заявив о своем искусстве, он был зачислен в музыканты морской пехоты, и потому и здесь не расставался со своим излюбленным инструментом. Будучи сослан в Нуме для отбытия дисциплинарного наказания, он, конечно, был лишен своего верного товарища, тромбона, который, однако, поспешил тотчас же заменить новым, как только стал свободен. И теперь он не хотел расстаться со своим любимым инструментом даже в таком критическом положении и решил или спастись, или погибнуть вместе с ним.